Глава вторая. Александра. Пока я вела за собой странную девушку, в голове билась мысль. Какого рожна Саша? Я ее спасла? Спасла. Все. Иди дальше своей дорогой. Все равно место благодарности получила укус крокодила. Шея болела адски. И только привычка не реагировать и не замечать боль у меня сейчас выручала. А так я бы взвыла белугой. Девушка едва переставляла ноги и выглядела так, будто сейчас лишится сознания. Пришлось мне её тащить чуть ли не на себе. «Зачем я это делаю? Зачем я вообще полезла в эту странную пугающую драку? У меня отдела вагон». Я злилась на себя, на боль в шее, на незнакомку, на тех идиотов, что осыпались кучками чёрного праха. Но всё равно вела её за собой, понимая, что лучше буду чувствовать себя дурой, чем поступлю как подлая трянь Не могла я пройти мимо, когда шестеро уродов напали на одну беззащитную девчонку и не могла я оставить её одну посреди парка, где не было ещё ни одной живой души. «Могла бы скорую вызвать, скажете вы, но, знаете, интуитивно чувствовала, что не стоит этого делать». В общем, я нашла себе проблему. Когда оказались у меня в квартире, я первым делом отправилась в ванну осматривать и обрабатывать рану, которую наградила спасённая мной девушка. «В той стороне кухни. Можешь сварить кофе или взять из холодильника воды». «Аптечку сейчас принесу, только сначала обработаю твой укус», — сказала я раздражённым и недружелюбным тоном. «Мне не нужна вода, мне нужна кровь». Слова незнакомки остановили меня на пороге ванной. Я обернулась и посмотрела на неё как на сумасшедшую. «Я... не ослышалась?» — хмыкнула я с издёвкой. «Кровь? Ты же только что хлебнула моей крови». «Мне нужна кровь», — повторила она, и её голос звучал слабо. Я тебя укусила, и мой яд в твоей крови смертный. Ты умрешь меньше, чем через час. Но пока ты жива, пусть твоя жизненная сила, и твоя кровь послужит мне, иначе я умру. От твоих слов у меня по спине пробежал неприятный холодок. Но я взяла себя в руки, захлопнула открывшийся в недоумении рот. И, подлетев к этой ненормальной, цапнула ее за руку и потащила на выход. «Вон!» — рявкнула я, ощущая, как меня начинает трясти от гнева. «Убирайся из моего дома, и мне плевать, кто ты, что там произошло!» Я забуду все, как нелепый сон. И какого хрена я ее притащила к себе? Кровь ей мою подавай. Ага, сейчас. Посмотри, смертная, на укус и увидишь. Абсолютно не сопротивляя, слабым голоском прошептала девушка и кивнула на зеркало с моей спиной. Я раздраженно выдохнула, но повернулась к своему отражению и взглянула на рану. А увидев укус, замерла в шоке. Мои глаза стали подобны блюдцам. На месте укуса были видны две небольшие ранки в форме треугольника. Рана не просто болела. Женя был очень сильным. Имелся сильный отек и кровоизлияние за пределами места укуса. Сама ранка имела синюшно-багровый цвет. И вдруг прямо на моих глазах появились гнойно-кровенистые волдырики. Зашли как грибы. А сама ранка начала кровоточить. Твою ж... Я коснулась этого ужаса и процедила. Что ты со мной сотворила, тварь? «Я тебя укусила, и мой яд в твоей крови смертный. Ты умрешь меньше, чем через час, но пока ты жива, пусть твоя жизненная сила и твоя кровь послужит мне, иначе я умру». Повторила слово-слово слово девушка. Я сузила глаза и прошипела. «Вот же жигатина. Это твое спасибо за мою помощь, да?» Бросилась к своей аптечке так. «Что тут у меня? Антигистаминно-антивирусное обезболивающее». Моей аптечке было не так много препаратов, в основном пластыре, рано заживляющие по мелочи, что всегда есть в каждом доме. Черт, мне срочно нужна помощь профессионалов, и чтобы вкололи что-то от ядов. Схватила телефон и начала набирать скорую. «Тебе не помогут, смертная». устало сказала эта гадюка, привалившись к стене, и начала сползать по ней. «Мой яд смертелен, от его не существует противоядия». «Пошла ты!» — психанула я. «Скорая помощь, что у вас случилось?» — прозвучал голос диспетчера в телефоне. И только я открыла рот, чтобы сказать, что меня укусила ядовитая тварь, как вдруг моё горло свело в спазме, и я не могла сказать ни слова, словно кто-то взял и перекрыл возможность говорить. Даже язык не шевелился. Я вылупилась на телефон, и он выпал из моих ослабевших рук. «Ты уже умираешь!» Прошелестел голос неизвестного мне существа, которое казалось на вид прелестной девушкой, а в реальности она была монстром. «Позволь мне взять твою силу и твою кровь». Я не могла шевелиться, не могла говорить. Эта гадина повалила меня на пол и впилась в мое запястье своей зубастой пастью. Никогда не думала, что моя жизнь закончится так нелепо. и даже стало как-то обидно за себя. Нет, чтобы умереть в бою, достойная смерть, но вот так. Внутри меня что-то будто щелкнуло, и изнутри подняла голову нечто неизвестное мне доныне Что-то яростное, взбесившееся, и желающее оторвать от меня эту присосавшуюся ко мне пиявку. Ну уж нет, никто не смеет решать, как мне жить и как умирать. Пока внутри меня разгоралась настоящая буря, эта бестия наконец оторвалась от моего тела и, скорбно вздохнув, сказала, «Прости меня еще раз, смертная. Мне действительно жаль, что так вышло» но при этом я бессмертно тебе благодарна за спасение. Мой отец отдарит твоих родных неспетными богатствами, и твою доброту я никогда не забуду. Когда придет твое время, ты переродишься в гораздо высшее и сильное существо, нежели сейчас. Три раза ха! Я не собираюсь подыхать. Я уже сильная и не считаю себя жалким существом. И никакие богатства не нужны, потому что некого благодарить. Превозмогая боль, что неистым огнем разливалась во всем теле и пожирал меня заживо, я хищно улыбнулся прохрипела не замечая, как из губ срываются капли крови. Не прощу. Не надейся. Потом, собрав всю волю в кулак, сначала встала на четвереньки, потом на колени, вовремя прислонилась одним боком к стене, иначе рухнула бы снова на пол, и снова прохрипела Жизнь за жизнь! «Тебе столько силы!» — услышал я изумлённое. Всё-таки я переоценила себя. Боль обрушилась на меня диким зверем и растерзала меня на части, лишая рассудка, лишая жизни. И совсем скоро наступила блаженная темнота. Но темнота накрывала меня недолго. Я ощутила сильный толчок и словно вынырнула на поверхности из толщи воды. Зрение, слух и запахи стали острее. И всё бы ничего, но я парила под потолком, Я видела своё собственное тело, которое билось в немыслимых судорогах, лицо исказило гримаса боли и страданий, от солнечного сплетения тянулась тонкая, светящаяся золотом пульсирующая ниточка. Протянула перед собой руки, но рук не увидела, а лишь бело-золотое свечение, бесформенное, словно сгусток энергии. Я была лёгкая, как пирожка. Я была крайне шокирована увиденным. Значит, я умерла? Но тогда где-то небесные врата, Или же мне уготован ад? Но ничего не происходило. Моя душа, лишь что это было, сознание, астральное тело, никуда не улетел из квартиры. И что никто меня не звал, не тянул. И что странно, я не испытывала страха абсолютно. Шок, неверие, непонимание — да, но не страх. Потом оторвала взгляд от своего несчастного, замершего в неестественной совершенно неприглядной позе тела и увидела причину моего нынешнего состояния. Спасённую мной девушку. Я лишь пожелала мысленно оказаться рядом с ней. И я тут же через одно мгновение уже парю над её темноволосой головой. Девушка острым когтем порезала свою ладонь и начертила прямо на моём белоснежном полу какие-то странные символы, совершенно мне неизвестные. Она уверенно проговаривала какую-то бессмыслицу, повторяя абракадабру снова и снова, монотонным голосом, удерживая голос на одной лишь ноте. Сначала ничего не происходило, но... Через минуту, час, сутки, бесконечность. Знаки, выписанные кровью, вспыхнули. Сначала они засветились совсем не сильно, едва заметно. А потом засияли так, будто снизу кто-то включил мощные прожекторы. Свет был такой силой и яркости, что фигура девушки исчезла. Будь я в своем теле, зажмурилась или вовсе бы ослепла. Но не сейчас. Я затаилась, отлетев снова к потолку и наблюдая сверху за происходящим. И вскоре произошло нечто еще более неожиданное. Свет стал настолько плотным, словно он был в материи, которая вдруг начала рваться. Неохотно, болезненно, со звуком, как словно бы картон. И вот рано земной материя начала расходиться. Увеличилась до размеров приличной дыры, где я увидела... О! Невероятно! Я увидела другой мир. Ощутила его запах, сильный, свежий, дурманящий, пленяющий, А буйство ярких красок поразило еще больше. Облака пылали розовым, сочные луга манили к себе цветущими травами, вереском белым были вышиты могучие горы. Как же красиво! «Отец, скорей! Я не могу долго удерживать портал!» Вдруг мое лицезрение прекрасным нарушил голос спасенный. «Помоги мне выбраться, отец! Моих сил не хватит перешагнуть грань!» «Эша!» словно гром, что гремит издалека, прозвучал глубокий и сильный мужской голос. «Эша, дочь моя! Держи портал! Я слышу тебя! Я иду!» И в этот же миг красоту другого мира заслонила мощная тень. И через портал перешагнул... Перешагнуло... Нет, не так. Пропал зло, просочилось. Нечто огромное, пугающее, нереальное, жуткое... И одновременно прекрасное, а еще грозное и сильное существо. Мужчина. Мощный торс у него человеческий, а от бедер начинается гибкий огромный длинный змеиный хвост. Оба-на! Рептилоид! Хотя нет, погодите, рептилоиды, они же целиком и полностью рептилии. Только что на своих двоих ходят. А этот на хвосте приполз, да и верхняя часть, как у людей. Кто он? Змеи-люд? Нак? Хотя какая разница? «Монстр! Он монстр, хоть с хвостом, хоть без!» «Никогда таких людей не видела, еще бы никогда не видела!» «Он полностью проник в наш мир!» его огромное измененное тело заполнило собой мой коридор и гостиную!» «Эша!» — воскликнул это... Э, это существо. «Отец!» — тут же бросилась девушка на шею громадному змею и разрыдалась. «Неожиданно для меня...» Но этот громадный мужчина-змей нежно трепетно обнял девушку тягучим голосом произнес. «Что произошло, Эша? Мои воины нашли твою охрану вырезанной, и никакого магического следа. Как ты оказалась в этом страшном мире?» Девушка оторвала от груди отца мокрое от слез лицо. «Шасси меня похитили и намеревались лишить воли, чтобы передать меня клану Сачина Хэлла Бэйб они уже довели портал в его земли, но я сбила им все магические координаты и нас выбросила в этом мире они не успели надеть браслет воскликнула она если бы ни одна смелая смертная то у тебя больше не было бы дочери я бы стала безвольной рани сотчина отец ты должен отблагодарить ее семью она пожертвовала ради меня своей жизнью мужчина словно закаменел. потом его лицо хищно заострелось Глаза сверкнули, будто сейчас появятся зелёные молнии. Он заречал, демонстрируя вдруг появившиеся клыки. Изо рта показался раздвоенный розовый язык, но тот же исчез. «Шассы, сочина! Мерзкий червь!» «Да, отец, он всё-таки решился пойти против твоего отказа отдать меня ему», — тихо произнесла Эша. Мужчина разозлился, но мгновенно взял себя в руки и грозным всё ещё злым тоном поинтересовался. «Смертная? Мертва?» «Почти. У нее осталось два вздоха, отец. Она невероятно сильна. Никогда не встречала таких смертных, как она. Даже смертные нашего мира не имеет столь сильную ауру». «Тогда не теряй времени, Эша. Чтобы пересечь грань этого мира, тебе нужна ее энергия. Исуши ее, и уходим. Времени мало» я ставлю рядом с ее бездыханным телом награду ее родичча мне придется нуждаться быстрее эша сачин хайлбеейп уже знает о провале своих кшасов сейчас послушная дочь змей кинулась к моему телу и вот тут я разозлилась встрепенулась запротестовала и сушить меня не позволю Мне показалось, будто меня раздуло точно излишне наполненный воздушный шар. Ниточка, соединяющая меня с телом, стала ярче, толще, и вдруг... Она запульсировала так сильно, что я ощутила вспыхнувшую боль. Я словно сама стала болью, ее центром. Я бы закричала, но у меня не было рта. Но вдруг меня резко потянуло вниз, мое тело, хлоп. Этот звук раздался у меня в ушах. Потом сильный толчок, такой, что я даже подпрыгнула всем телом. Резкая боль а затем почувствовала сильную вибрацию, которая волной прокатилась по телу. Резко открыла глаза. И была в шоковом состоянии, потому что мне ничего не привиделось. Мужчина-змей был на самом деле. Его гадюк и доченька уже тянула ко мне свои грабли. Правда, все происходило словно в замедленной съемке. Я разглядела, как у Эши появились клыки, как показался змеиный язык. Удлинились тонкие пальцы, и на них появились острые, загнутые внутрь коготки. Глазки у неё светились точно лазеры, ярким зелёным светом. Лицо, как у отца, заострилось и стало хищным. Превозмогая боль, которая в моём теле уже разливалась не так сильно, как поначалу после ядовитого укуса, я быстрее молнии сгруппировалась, скачала на ноги. По пути своего вскока успела схватить гадину за горло, сжала её и приподняла над полом, а потом не своим голосом прорычала. «Не представляешь чудище! Как к лицу тебе будет моя боксерская перчатка! Жаль, она сейчас в сумке, но ничего, мой кулак тоже сойдет!» Девушка зашипела-захрипела и впилась когтями мне в руку до крови. «Но куда там? Я была так зла, что не отпустила ее, а еще сильнее сжала тонкое нежное горло, норовя его все придушить змеюку!» Я занесла кулак для мощного удара в челюсть и, наверное, придушила или вырубила бы. Но меня вдруг отбросила в сторону и впечатала в стену какая-то мощная сила. Я себе чуть язык не откусила. «Смертная!» Прошипела, протянула рассерженная чудище-юдище змея -отец. Он навис над мной гигантской горой. Если бы не потолок, то поднялся бы на своем толстом и сильном хвосте еще бы выше. Я моргнула трезвее осознавая происходящее, и смотрела внимательно на скорую свою смерть. Хвост огромный и длинный. Цвет хвоста светло-зелёный, местами переходит в бирюзовый и золотой. Нижняя часть хвоста золотая. И хвост весь чешуйчатый, змеиный, да ещё и с шипами. Украшен этот агрегат золотыми прослетами, инкрустированными не камнями, а настоящими драгоценными булыжниками. Насмотревшись на это диво-дивное, чудо-чудовищное подняла взгляд выше. А лицо у мужчины оказалось под стать. Волевое, хищное, жёсткое, с резкими чертами. И не изнежное, но холёное. Клыки острые, белые, смертоносные. Саблезубый змей. подбородок твёрдый, но не тяжёлый. Кожа ровная, чуть блестящая. Будто его шиммером обмазали. А ещё загорелый, словно только что с Мальдив вернулся. Гад. Его обнажённый торс, сплошные натренированные мышцы. Но не качок. Жилистый, смертельно опасный. Смотрим дальше. Волосы темные короткие, но все равно видно, что немного вьются. Четко очерченная нижняя челюсть, высокий лоб. Хищник. Настоящий хищник. Причем я уверена, что он ядовитый. А еще удачливый, опасный и отлично знает о своем превосходстве. Движение его торса рук, то, как он держится, помогло мне в доле секунды понять. Воин. Глаза чистые изумруд. Взгляд у него оказался точно лазер. Так и буравил меня. И столько в его взгляде оказалось холода, Сколько же там жёсткой, равнодушной и беспристрастной оценки, которая сейчас с бешеной скоростью была проведена в отношении меня. Чудовище! Так я характеризовала змея, горой возвышавшегося надо мной на своём хвосте. У меня в голове пронеслись тысячи и тысячи мыслей, миллион сомнений и столько же вариантов поведения. «Не сдамся!» «Я спасла твою дочь!» — прорычал набравший смелости — Из моей помощи она чуть не убила меня. Так вы, существа другого мира, благодарите за доброту и проявленное соучастие. Мужчина нахмурился и, мягко говоря, обалдел. «Почему ты все еще жива, смертная?» Прошипел он, склоняясь ко мне ближе, к самому моему лицу и раздвоенным языком пробуя воздух вокруг меня. Я усмехнулась тоже подалась вперед, едва не коснувшись носом его носа, и сказала, «Потому что я...» «Воин, змей!» Он отпрянул от меня, как от прокажённой, и ощерился, зашипел. Лицо его изменилось до неузнаваемости, став больше похожим на змею. Глинные клыки опасно блеснули. «Ты... женщина! Ты можешь быть воином!» «Тогда как же я убил этих уродливых придурков, м?» вздернула одну бровь. «Отец, она воин!» Каким-то убитым голосом просипела немного придушная мной дева. Я сначала не поверил своим глазам. Оказывается, девушка успела сменить свой облик, пока я мило общалась с ее папочкой. Теперь она тоже качалась на змеином хвосте. Ее змеиная половина была точно такого же окраса, как и у отца. Правда, золотого оттенка преобладала больше. «Долг жизни», — произнес змей с явным неудовольствием. «Ага», — хищно оскалилась я, — Вы оба передо мной в долгу. Как рассчитываться собираетесь?»